Глава четвертая. Подвалы, посылка и первые неприятности. Еще в первый день осматривая дом, я приметил подвал. Огромный, больше моей комнаты. Пыльный, захламленный, но с отдельным выходом в сад. Если хочешь, устроим тебе этот штаб, улыбнулась Кэр. Я удивленно посмотрел на мать. Базу, неуверенно предположила она. Логово, лабораторию. «Как сейчас это принято называть?» «Думаю, лаборатория — вполне подходящее слово». Улыбка зацепилась и повисла между ушей. «Было бы круто. Но при одном условии. Ты разгребешь весь этот хлам. И напивая что-то древнее и немодное, мама скрылась, а я остался с улыбкой, висевшей на одном ухе. Лабораторию мне жутко хотелось, а вот проводить зачистку нет». Желание перевесило лень. Вооружившись метлой, повязав бандану и прихватив пару пакетов для мусора, я был готов сразиться с драконом, что древнее мира, ибо имя ему — Хаос. И надо было мне лезть в этот подвал. С первого шага в вглубь темного чрева дома начались мои беды, ведь именно там, среди динозавров прошлого, скелетов и останков чужой жизни, меня ждала коробка, перевернувшая всю мою жизнь когда первый черный пакет был забит до отказа старыми башмаками, невнятными банками, прогрызенной мышами ветушью, а второй старыми ситечками, горшками, журналами, которые еще можно было сдать барахольщику, я отступил на шаг, чтобы отпраздновать первую выигранную битву в этой неравной войне и тут же сел назад. С размаху плюхнувшись на пол, я потер зашибленную лодыжку, в которую предательски вгрызлось древнее зло. Стиснув зубы, я пристально посмотрел на напавшего дезертира и приметил обычную коробку, в которой без труда смогла бы поместиться средняя книга или три аккуратных пачки английского чая. Дотянувшись до коробки, я подтянул ее к себе и стал разглядывать. Пыль въелась в картон, и вмятина, как морщины, пожелтевший тканевый скотч опоясывал ее со всех сторон, словно сухая змеиная шкура. «Может, и проклятие наложено?» Перевернув коробку, я с удивлением обнаружил почтовый формуляр и аккуратно выведенный адрес. Это была посылка. Я осторожно потряс ее. Легкая. Явно не книга, а если и книга, то маленькая. Поднес к носу и втянул запах, и тут же закашлялся. Это определенно был запах пыли. — Что же ты скрываешь, и кто тебя послал мне? Поднявшись, я взял коробку и отправился наверх. Нога уже не болела. Выйдя на крыльцо, я увидел Кэр, возившийся с цветами. Похоже, она сажала их туда, где еще недавно валялись дохлые птицы. «Нашел что-то интересное?» — поднявшись, спросила она. Кэр стояла против солнца, и я не мог разглядеть ее лица. «Угу», — кивнул я. «Похоже, забытая посылка. Дедуля ее так и не открыл». Кэр хмыкнула, подошла и уселась рядом. «Надо же! И правда посылка!» — удивилась она. «Интересно, сколько она пролежала?» Я присмотрелся, нашел дату, прикинул в уме. «Ого! Почти 30 лет!» «Подумать только! Только это не деду твоему посылка?» Кэр ткнула в адрес. «Сосновый тупик, дом один, а наш дом на Сосновом переулке, дом один. Да и инициалы не подходят, как ни крути». «Вот как!» «Странно это!» «Я не видел здесь ни одной сосны, а, как выяснилось, тут целых две улицы, посвященные им». «Ну, может, это отсылка к янтарю?» — пояснила Кэр. «Что-то вроде живица, смола, янтарь. Я тут и магазинчик видела с названием «Канифоль». «Мрак», — протянул я. «Мрак», — согласилась Кэр. «Значит, она не наша», — подытожил я. «Ну, тут тебе решать». «А где этот сосновый тупик?» А вот с этим нам явно поможет Марго. Она обещала мне показать лучшие места Амбертона. Как хозяйка хозяйки. Могу спросить. Да, пожалуй, я поднялся. Пойду закончу уборку. Знаете, что я почувствовал, впервые увидев посылку? Восторг. Словно сокровище нашел. Древность, реликт, артефакт погибшей эпохи. А теперь... Теперь я даже не мог ногтем поддеть побуревшую от времени упаковку. Лишь смотрел на полустертый инициал отправителя и получателя. Мне ужасно захотелось узнать, ждет ли еще он свою посылку. А, С. И держит ли все еще за собой указанный абонентский ящик в Корвинграде некий М и Б. Это полное безумие доставить посылку спустя 30 лет. Хотя 30 это не 300. И до немецкого рекорда было ой, как далеко. Надеюсь, в этой коробке столь же неважные вещи, как и письмо в Остхейн. И, надеюсь, там ни конфеты и ни печенье. «Эй, есть кто дома?» Неуверенно позвал я и тихонько встряхнул коробку, в очередной раз пытаясь угадать, что внутри. Ответа не последовало. «Вот в этом моменте мне следовало оставить посылку, развернуться и уйти». Но какая-то злобная сила заставила мою руку нажать облезлый рычажок, звонко поднявший щеколду. Я приоткрыл калитку ровно настолько, чтобы ужиком прошмыгнуть вовнутрь. Вертя головой по сторонам, бравый Макс двинул крыльцу. Хозяев, по всей вероятности, не было дома, и я успокаивал себя, что просто оставлю коробку под дверью, чтобы до нее не добрались дикие звери, соседские мальчишки, садовые гномы, черные птицы, непогода. Вот только это была полная брехня. Зачем я шел к дому, как осел за морковкой, я не могу объяснить. Но то, что этой коробке ничего не грозило, не вызывало сомнений. Она пережила 30 лет — и один дождь ее бы точно не угробил. Я шел и разглядывал дом. Это был тот самый особняк, что я видел в телескоп, стоящий ровно напротив дома, в котором я жил. С первого взгляда невозможно было определить, обитаем ли он. Окна не были разбиты, но краска облупилась. Калитка не заперта, но двор зарос травой. Из почтового ящика торчит ворох писем, но возле двери дюжина свежих пустых молочных бутылок. Я достал камеру и сделал снимок, зажав коробку под мышкой. Краем глаза я заметил, как от стены за бутылками отделилась тень и шмыгнула в дом. «Может, тут живет одинокая старушка с армией кошек?» — прошептал я, чтобы хоть как-то развеять гнетущую тишину. Дорожка из камушков змейкой велась к самому крыльцу. «Эй, есть тут кто?» — еще раз позвал я. Мой голос прозвучал словно со стороны — Наверное, так и ощущают себя герои ужастиков. Я продолжал звать хозяев. Ответа не было, а ноги сами вели меня к дому. Вот я уже взялся за холодную круглую латунную морду льва и потянул. Приглушенно ухнув, дверь поддалась, и я перешагнул порог. Бравый Макс робко вступил в полумрак просторной прихожей. Когда глаза привыкли, я стал рассматривать дом, совершенно забыв, что хотел всего лишь подсунуть коробку под дверь. Винтовая лестница уходила на второй этаж и, наверное, делая изгиб, вела на третий. Пыльная огромная люстра, может, даже хрустальная. Кожаный диван, рядом столик, на нем газеты. Тут же увядшие цветы в вазе. Вот этот дом вполне годился для рокового наследства. Тут унылым призраком бы понравилось. Я положил коробку рядом с газетой, мельком взглянул на дату. «Надо же! Свежая сегодняшняя? Значит, тут все же кто-то живет. Однако ни старушки, ни кошек я не заметил. На дальней стене, над лестницей, в полумраке я разглядел квадраты и прямоугольники картин. С них, словно призраки, смотрели люди. Портреты владельцев. Я сделал шаг, другой, и вот уже стоял на ступеньке лестницы». Робко поднявшись, я посмотрел снизу вверх на потускневшую картину. С нее на меня, без особого энтузиазма, взирала дама в шляпе, на которую птиц ушло больше, чем погибло на газоне нашего дома. Взгляд ее был надменный. Тонкие пальцы в перчатках сжимали зонт, в лацкане приталенного пиджака виднелась брошь с птицей. Рядом с ней соседствовал старик, похожий на Санту и Фрейда одновременно. Я поднялся еще на пару ступенек и чуть не вскрикнул. Картина улыбалась мне такой знакомой кривой улыбкой. Но, сморгнув, я встал на цыпочки и присмотрелся. Скучающий мужчина средних лет в черной тройке с часами на золотой цепочке. В таком полумраке он и правда был похож на моего отца. Но, конечно же, это был не он. Портреты уходили вверх, но я решил больше не испытывать судьбу и, спустившись, направился к выходу. Я был почти у двери, но тут прямо за спиной раздался шорох. Я замер. Стало жутко и опять заныло в основании шеи. Дурной знак. Одной рукой я взялся за дверную ручку. Сразу стало спокойнее. Я вспомнил версию про старушку с кошками, облегченно вздохнул и оглянулся. Я не поверил своим глазам. Сбоку от лестницы шло голубое сияние. Все позабыв, я пошел на свет». Передо мной была небольшая дверь, сбоку под лестницей. Она была кричащей синей и неуместной в этом черно-сером доме. Наверное, туда и спряталась кошка. Я еще раз позвал хозяев, но как-то тихо и неуверенно, тайно желая, чтобы они не отозвались. Удивительно, сколь яркой была лазурь краски. В этом потрепанном доме дверь неприлично выделялась ухоженностью, будто по ошибке очутилась тут. Неуместный предмет. Даже находясь в тени, синие доски загадочно мерцали. Круглая ручка была теплой и гладкой, и дверь легко поддалась, не проронив ни звука. За ней был густой мрак подвала и ступеньки, которые уходили вниз в самую чернильную тьму. Я пошарил рукой по стене в надежде найти выключатель. Пусто. Пошире открыл дверь, впуская робкий свет — а, может, выпуская концентрированную тьму, разбавляя ее. Любопытный Макс робко заглянул вовнутрь, но все равно было слишком темно, чтобы что-то разобрать, и тогда мне пришла безумная идея. Я достал камеру, включил вспышку и нажал на спуск. В тот миг, когда яркий свет разорвал мглу, я увидел нечто, что заставило меня попятиться — Я сделал шаг назад, инстинктивно выставив вперед руку, до белых костяшек сжав фотокамеру и ту же спиной уперся во что-то. Нечто до боли сжало мое плечо так, что я вскрикнул. Одновременно мою ногу шорпнулось что-то лохматое так, что мурашки наперегонки побежали по позвоночнику. — Что за хорек опять проник в наш дом? Корф! — заскрепел за моей спиной тонкий голос. Железная клешня крепче сжала мое плечо и, дернув, извлекла из подвала, подняла в воздух и развернула на 180 градусов так быстро, что картинка перед глазами слилась в сплошной серый туман. Пол ударом вернулся под мои кеды. Я поднял глаза. Высокая, иссушенная словно мумия женщина В шале поверх длинного прямого платья, которое делало ее еще выше Смотрела на меня водянистыми ледяными глазами Ее руки, как два бесцветных паука, были сложены вместе И длинные пальцы слегка шевелились, делая сходство с лапками мерзких членистоногих еще сильнее Жуткая дама возвышалась метра на два Ее взгляд приковал меня к месту Я даже не заметил, как тот, кого она назвала корв, отцепился от меня и отошел, встав рядом с хозяйкой. В горле пересохло. От пронзающего взгляда старухи я словно покрывался коркой льда. Мне стоило огромных усилий, чтобы разорвать эту связь удава и кролика и перевести взгляд на слугу. Худой, вытянутый, неопрятный, похожий на общипанную ворону, он был одет в костюм «тройку». Из кармана жилета свисала цепочка. Не верилось, что этакая кукурузная пугала обладает бульдожей хваткой такой силы, что, пожелая, он, спокойно вырвал бы двумя пальцами мою ключицу. Настоящий классический дворецкий убийца. Я окаменел. Во рту словно песок, а в ушах звон колокольчиков. Паучиха, видимо, еще что-то спросила. Я неуверенно показал рукой на столик, где лежала коробка, и прохрипел я принес вам посылку старуха повернулась и все так же держа спину ровно колонной поплыла по залу остановившись возле стола она провела рукой по адресному ярлыку долго же ты доставлял ее маленький грызум Все так же нереально медленно и плавно дама проплыла мимо меня, не поворачивая головы, лишь скосив жуткие рыбьи глаза в мою сторону. Длинный подол полностью скрывал ноги, делая движения еще более похожими на скольжение призрака. — Корф, выпроводи нашего гостя вон! У него нет времени на чай! Не менее жуткий, чем его хозяйка, тип бесцеремонно подтолкнул меня к выходу. Он был как косматый засушенный зверь с пылающим яростью взглядом, и насколько его хозяйка была идеально уложена, настолько ее слуга был растрепан. Уговаривать меня покинуть этот зловещий особняк не потребовалось. Лишь на пороге, чувствуя лучики солнца на лице и некую безопасность, я развернулся, Взглянул на жуткую парочку, которым еще бы вилы в руки и на картину к воду, сжал кулаки и крикнул. «Хорьки не грызуны! Они хищники!» Старуха вынула из замка синей двери ключ и, зажав в руках пауках, бросила на меня презрительный взгляд. Я же, прыгнув кузнечиком через три ступеньки крыльца, пустился прочь. Моя миссия была выполнена. Пробежав метров триста, я упер руки в колени, жадно хватая ртом воздух. Сердце колотилось, как бешеное. Бравый Макс не на шутку испугался. — Все в порядке, молодой человек. Я поднял глаза и увидел перед собой усы, а потом уже прилагающего к ним человека, выглядывающего из потертого синего пикапа. На черных, как смоль, волосах с правого виска была белая, как снег, прядь. Впервые такое видел. Бросив взгляд на форму и значок, я кивнул. — Так точно, офицер! — Усач усмехнулся. «Хорошего дня!» «И вам», — выпрямившись, я смотрел вслед шуршащим по грунтовке колесам. Конечно же, я не рассказал о произошедшем матери. Отделавшись быстрым доставлено я взлетел наверх и бухнулся на кровать, тупо уставившись в потолок. Мне было стыдно и страшно, и облечь случившееся в форму значило признать случившееся, а я хотел обо всем поскорее забыть, Но выкинуть дома его странных нежильцов из головы было ой как непросто. Я повстречал чудовищ и чудом остался жив. Я так и провалялся в кровати до вечера, сполз только на ужин. Сегодня у нас была пицца, покупная, что немаловажно, и это резко улучшило мое настроение. Как прошло? Ты о чем? Умеешь же, кор все испортить? О твоем почтовом приключении. Каркощунственно скручивала скручивал кусочек в трубочку, делая из него пародию на бурито и разрывая сердце каждому из четырех черепашек-ниндзя. «Отнес и все!» — вспылил я. «Ничего интересного!» Подскочив, я вылетел из-за стола и, забежав в комнату, что было сил, хлопнул дверью. Ночью я не мог сомкнуть глаз и лежал, пялись в потолок. Тут не как в городе, где ночи светлы настолько, что видны все предметы в комнате. И одно отличие от дня — в окружающих предметах нет цвета. Городская ночь изрядно потрепана фонарями, неоновыми вывесками, фарами бесконечных авто и витринами магазинов. Максимум, на что она способна — залить мир серым. Тут же в глуши, в маленьком городке Амбертон, чернильная тьма, и лишь звезды с луной робко противостоят ей. Сегодня на новолуние. Выйди во двор, и каждая травинка будто вырезана из фольги — Но моя комната с другой стороны, и луна не заглядывает ко мне. Поэтому в комнате темно, как в смоляной бочке. И рассматривать потолок можно лишь весьма условно. Я всматривался в перетекающую надо мной тьму и силился уснуть. А тара овец разменяла третью сотню. Сон не шел. Еще пара сотен в поголовье... Но стоило лишь начинать засыпать, падая в огромную кроличью нору, где нет начала и конца, как передо мной возникли бледные руки-пауки, ползущие по стенам. Пять длинных лапок на каждом плоском брюшке, одетом в кружевные манжеты с ярко-красной гранатовой пуговицей, похожей на каплю крови или глаз птицы. Ноготки на пальцах-лапках стучали по стене. «Цок-цок-цок!» Эти бледные руки подкрадывались все ближе и ближе. Замирали у самого лица в хищном прыжке. Забившись и запутавшись в простынях, я проснулся. Волосы прилипли к колбу, а по спине бегали мурашки. И вновь я смотрел в ночь, а ночь смотрела на меня. Каким-то чудом мой усталый мозг все-таки провалился в забытье, вывернув из-под носа бледных старушечьих пальцев. Проснулся я совершенно разбитый, как после болезни. Кое-как пережил день, занятый ничего не деланием. Скор я не разговаривал, но холодную пиццу доел. В Следующей ночью кошмар вернулся, но к рукам и манжетам добавились еще часы дворецкого. Я вновь был в пыльном логове паучихи. Вот только оно стало больше, или я уменьшился. Между входной дверью и лестницей образовалась огромная площадь. Каменный пол покрывали волнистые узоры. То ли пыль, то ли мрамор... Я ступал босыми ногами, двигаясь к синей двери, когда заметил что-то блестящее. Небольшие карманные часы светились золотым огнем среди всего этого серого монохрома. Я подошел и поднял их. На золоченной крышке ворон раскинул крылья, а в его клюве ключ, похожий на египетский анх, но с бородкой, как у обычного ключа. Но стоило мне открыть крышку, как стрелки на циферблате бешено закрутились. Я бросил хронометр и отступил. Корпус начал увеличиваться и достиг размера блюдца, а стрелки со звонким «бзыньк» отпали. Все замерло лишь на мгновение, а после стрелки начали удлиняться в обе стороны, уткнулись в корпус, прорезали его и вынырнули шестью лапами. И тут корпус начал дрожать, превращаясь в механического жука — Крышка раздвоилась, стекло поднялось, и вот это уже крылья, что с треском разворачиваются, а стрелки-лапки чистят и расправляют их, прежде чем гротескное чудище сорвется с места, устремившись прямо в мое лицо, нацелив острые металлические стрелки жало в мои глаза. И, как часто бывает во сне, я могу лишь смотреть на приближающуюся угрозу. Парализованный ужасом каменный Макс-болван. «Еще миг, и мне конец!» «Жук напоминает мне птицу, что не слазь на меня, но сейчас меня не защитит окно. Я скован сном. Я устал. Я сдался. Я закрываю глаза». Вдруг черная молния сбивает золотую, и рычаг катится по полу. Недолгая возня и лохматое существо с когтистыми лапами расправляется с часами, как калан с морским ежом. Шестеренка катится по полу. Я завороженно наблюдаю за ее бегом. Хочу посмотреть на моего спасителя, но сон тает... И я просыпаюсь. Глоссарий. Канифоль. Калафонская смола входит в состав смол хвойных деревьев. Письмо Вастхейм. Речь о письме, которое было доставлено спустя 286 лет после отправки. В этом письме, датированном 1718 годом, глава Лютеранской церкви города Эйзенах, Германия, поручает духовенству близлежащего города Остхейм выбрать нового священнослужителя на место отбывшего бывшего в мир иной главы местной церковной общины. Но по ошибке письмо было доставлено в другой Остхейм, расположенный недалеко от Франкфурта, где осело в городском архиве. Спустя почти 300 лет историк из того Астхейма, который должен был получить письмо, 73-летний Карл Шнайдер обнаружил ошибку, обсуждая архивные материалы с коллегой из другого Астхейма, куда оно было доставлено. Шнайдер сопоставил данные с именами и событиями из истории своего города, после чего письмо, наконец, прибыло по назначению. Корвин или корв, от латинского corvus, ворон. На картину к Вуду. Речь о картине Гранта Вуда «Американская готика», созданной в 1930 году. Один из самых узнаваемых и пародируемых образов в американском искусстве XX века.